Прованс. Две недели спустя. Отряд, уже проделав большую часть пути, двигался по дороге, ведущей от Марселя до Арля. Карл, невзирая на то, что в земле Прованса они въехали еще несколько дней назад, не переставал дивиться красотам здешних мест. Пыльная дорога, широкая как река, бежала мимо цветущих садов и тучных полей. Справа лазурной гладью манило Средиземное море. Слева у горизонта поднимались укрытые лесом холмы. Хотя, положи руку на сердце, и боевой отряд инквизиторов представлял собой зрелище не менее живописное, нежели окрестность. Впереди на одномастных серых тяжеловозах, сгоняя на обочину бредущих крестьян нечастые купеческие обозы, скакала тройка савойцев во главе с Карнаухим Швальбе. За ними, поднимая в воздух целой едкой дорожной пыли, полз шестиколесный фургон. Передвижное обиталище кардинала Годе было размером с не маленький дом и увлекалось вперед четверкой флегматичных валов. За фургоном, укутав лица платками, следовали верхом остальные савойцы. За совойцами на открытой платформе шла большая железная клетка, в которой сидел, нахохлившись, словно сыч, подсудимый Бернар. Кучером платформы с клеткой был немой Антуан. Горою возвышаясь на облучке, он хмуро поглядывал по сторонам, в каждую секунду готовый ожечь длинным бичом любого чужака по неосторожности своей оказавшегося в опасной близости. Замыкали колонну, несколько телег со скарбом, слугами и прикованным длинной цепью за ногу, чтобы не избежал, свидетелем-лавочником. Карл на своем многострадальном муле, странясь по возможности общества Годе и его лихих инквизиторов, скакал вровень с телегами, обозревая окрестности и в который раз прокручивая в голове свой последний разговор с архиепископом. Фон Алленштайн – принял его перед самым отъездом. От Дитриха он уже знал о провале миссии, а потому обрушивать на племянника гнев не стал. Тем более, что Карл, лихорадочно размышлявший всю дорогу от монастыря доминиканцев до архиепископского замка, тут же представил ему свой план. «Широко мыслишь в юнош», похвалил священника Зигфрид. «Если Бернард, доставленный в Рен прямо на суде откажется от своих показаний, то Годе, как ни крути, сядет в лужу. Придется ему не сонок, лебавший из лангедока, катить. А пока папа его прихвостни вновь соберутся с силами и найдут еще один подходящий повод, юный Фридрих прибудет в Германию во главе сильного войска. И я со спокойной совестью смогу уйти на покой, посвятив остаток жизни рыцарским турнирам, и веселым пирушком, то есть, что я говорю, в смысле полностью отдав себя служению Господу и Матери нашей Святой Равноапостольной Церкви. А Бернару этому так и передай, что архиепископ Майнский своим честным словом обещает, и если он все сделает как положено, то получит от меня доходный фьев неподалеку от Нюрнберга пять тысяч серебряных марок и полную защиту от любого преследования. Если захочет, то и имя ему поменяем. А чтобы оградить вас от любых неприятностей, за вами последует Дитрих со своими людьми. После того, как ему пришлось уступить Савойцам, капитан готов по трупам пойти, но вернуть вас обратно в целости и сохранности. Только вот нужен человечек, который бы связь между вами держал. Есть у тебя такой? Как не быть, дядя, радостно кивнул Карл. Зигмунд, мой секретарь. Он обязан мне всем, и ради того, чтобы мне угодить, радостно в петлю полезет. Кстати, сказал на прощение фон Алленштайн. Перестенек-то свой ты лучше сними и спрячь. «Не почину столь дорогая игрушка скромному приходскому кюре. Нашу с тобой родственную связь лучше пока особо никому не показывать. А ты, перстенек этот, как я погляжу, денно и ночно носишь. Карл тронул перстень на своем безымянном пальце и окинул взглядом отряд. Обязанный Зигмунд за неимением собственной конной или хотя бы ослиной тяги трясся со слугами на телеге и уже на подъезде к Марселю представлял собой зрелище и жалкое. Даже запертый в клетку Бернар выглядел на его фоне бравым орлом. Встретившись взглядом с Карлом, Монтрезор нахмурился и чуть заметно кивнул. Мол, знаю, помню. Не робей, молодой начальник, все сделаем в лучшем виде. Вербовка, которую Карл долго не решался начать, состоялась только позавчера в Марселе и прошла на удивление лихо. Внимательно выслушав священника, пришедшего ближе к ночи под видом желания исповедать свидетеля, свидетель тут же увидел неплохой шанс и, немного поторговавшись, согласился на все. «Этот Гаде уже точно меня в живых не оставит», флегматично прокомментировал он свой выбор. А фон Алинштейн все говорят, человек – слово». К тому же под его рукой целое войско. Ну что ж, бог не выдаст, свинья не съест. Солнце клонилось к живописному горизонту, и в поле зрения Карла уже понемногу вырастал город Арль, последнее место ночевки до прибытия в Фожерен. Именно в Арле по уговору с Дитрихом будут во время следствия ждать его весточки «Бравые германские рыцари», Готовый сразу сорваться с места и ворвавшись в пограничное селение, как выразился капитан, во славу его светлости архиепископа порубать в капусту любую инквизиторско-совойскую мразь.